Глава вторая Детектив-сержант Тим Спейн одни называли его сержантом, другие — Гринго, и никто — Тимом, оторвал взгляд от клавиатуры и посмотрел на напарника, с которым он работал уже три года. Положив ноги на стол, Банни МакГерри ковырял в зубах разогнутой скрепкой. Затем у подозреваемого по неизвестным причинам закружилась голова, он утратил ориентацию в пространстве... «Почти наверняка это от того, что он идиот», — прокомментировал Банни. «Заткнись, и вообще, ты должен заниматься отчетом!» «Черта с два, гринго! Если сышь лезть на крышу, будь готов писать отчет. Таковы правила!» «Какой оригинальный способ обращения к вышестоящему офицеру!» «Простите, ваше величество!» И как следствие, потерял равновесие в ходе предпринятых детективом Магэри усилий. Прекрасное выражение. Спасибо. В ходе предпринятых усилий по перемещению подозреваемого на безопасную поверхность, он впал в паническое состояние подозреваемый Подозреваемый впал в паническое состояние и начал бороться с детективом МакГерри, подвергнув опасности свою жизнь и жизнь детектива, тем самым не оставив офицеру полиции иного выбора, кроме как нейтрализовать подозреваемого через... путем... ударом головой в рыло, до полной отключки придурка. Путем проведения нетрадиционного, но эффективного приема самообороны. Затем подозреваемому были обеспечены безопасность и медицинская помощь в больнице Коннелли, смотреть приложение, бла-бла-бла. Офицер МакГэри проявил себя как настоящая легенда и даже нашел время сожрать свои мерзкие сэндвичи, каковые ему определенно не дозволяется есть в машине. «Это все?» «Все?» «Отлично», — ответил Банни. «Ну что ж, это было волнительно». «Пойду-ка я домой, съем заслуженное карри и лягу спать пораньше». «Ну, пипец», — сказал Гринга, «Ты забыл, какой сегодня день?» «19 октября 1999 года. Если ты опять заведешь свою шарманку про апокалипсис и всякое такое...» «Нет, а впрочем, да, мы не должны терять ни единой предоставленной нам секунды, пока весь ад не вырвался наружу, но...» «Нет. Девятнадцатое октября, только не говори, что эта дата ни о чем тебе не напоминает!» Банни уставился на гринго. «Господи, только не это! Оно самое! Сегодня твой день рождения!» «Нет! Это только ты так считаешь!»